Глава восьмая. Я нарушила затянувшееся молчание первой и, пристально посмотрев на Сергея, перевела взгляд на полупустую бутылку. — Ты, наверное, слишком много выпил. После того, что мне довелось увидеть, я должен был напиться в два раза больше. — Крошка, ты решила меня подставить? Посреди твоей квартиры лежит труп. Еще скажи, что ты про это ничего не знаешь. — Нет. Может, ты дверь перепутал? Ты, наверное, адресом ошибся. Еще скажи, что ключ случайно подошел. Сергей уточнил мой домашний адрес и кинул на меня крайне недоброжелательный взгляд. Крошка, ты попадаешь под колеса моей машины и пытаешься убедить меня в том, что это все случайно. Затем даешь мне ключ от своей квартиры, посреди которой лежит труп, и пытаешься доказать мне, что ты не имеешь к этому никакого отношения. Я смотрю, вся твоя жизнь состоит из одних нелепых случайностей. «Кто ты и зачем ты ворвалась в мою жизнь? Ты хочешь, чтобы я из нее исчезла? Я был бы за это тебе благодарен. Не люблю мутных людей. Ты очень проблемная девушка приносишь неприятности всем, кто тебя окружает. Как скажешь, тем более, что мне уже лучше». Развернувшись на 180 градусов, я вышла из гостиной и заглянула в соседнюю комнату. Лада сидела у рояля и листала нотную тетрадь. Увидев меня, она тут же поднялась, положила тетрадь на крышку рояля и пошла ко мне навстречу. — Что это он так напился? — Вообще-то он не пьет, — попыталась она оправдать своего брата. — Лада, закажи мне такси. Я уеду домой. — Он что, тебя выгнал? — Просто я не хочу больше здесь оставаться. Лада заметно расстроилась и изменилась в лице. — Света, не нужно никуда ехать. Даже если он сказал тебе что-то грубое, сделай скидку на то, что человек пьяный. Сегодня он ляжет, проспится, а завтра будет все совсем по-другому. Не уезжай, а то я опять останусь одна. Лада обиженно надула губы и не могла скрыть, что очень обижена на своего брата. — Ты всегда успеешь уехать. Прошу тебя, останься. В этот момент в комнату заглянул Сергей и, прищурив глаза, как-то скупо улыбнулся. — Света, я еще с тобой не договорил, а ты уже поспешила меня оставить. Ты дал мне понять, что мне больше не стоит здесь оставаться. Хочешь, мы сейчас сядем в мою машину с водителем, и я отвезу тебя домой? — Я была бы тебе очень признательна, — напряженно ответила я и с грустью посмотрела на Ладу. — Ребята, да вы что? — опешила Лада. — На дворе ночь, куда вы собрались? Что вообще происходит? — — Лада, мы только заедем ко мне на квартиру, заберем загранпаспорт и тут же вернемся, — попыталась успокоить я девушку. Лада холодно посмотрела на брата и, по всей вероятности, еще до конца не могла поверить в реальность происходящего. — Мне кажется, что вы оба сошли с ума. Что за необходимость ехать на квартиру на ночь глядя? Загранпаспорт можно взять и завтра. — Завтра я уже буду оформлять шенгенскую визу, — попытался убедить Ладу Сергей. — Света чувствует себя уже лучше. Погода отличная. Чего в душной Москве сидеть? Рванем на Ибицу прямо на днях. — Сергей, ты мне обещаешь, что Света вернется? В голосе Лады читалось подозрение. — Легко, — ответил Сергей и, заметно пошатываясь, попытался застегнуть пуговицы на рубашке. Через пару минут мы уже сидели на заднем сиденье в его машине с водителем и старались не встречаться друг с другом взглядом. Я смотрела в окно на провожающую нас Ладу и чуть было не прослезилась. Я попала в ее жизнь совершенно случайно, и точно так же случайно я из нее исчезаю. — Моя служба безопасности навела тебе справки. У Сергея слегка заплетался язык. Я никак не отреагировала на эту фразу, только украдкой посмотрела на разглядывающего меня в зеркало водителя, от которого Сергей, по всей вероятности, никогда и ничего не скрывал. Оно и понятно. Мой Пашка не только не имел секретов от своего водителя, но и приглашал его поучаствовать в своих оргиях, когда у самого уже не хватало на это сил. — И что же плохого могла узнать обо мне твоя служба безопасности? — спросила я с легким раздражением и любопытством. — Ты работаешь в одной достаточно серьезной компании, занимаешь неплохой пост, а сейчас находишься в отпуске. — Значит, не все так плохо. Видишь, какая я все же положительная девушка. «У тебя муж в тюрьме», — с каким-то пренебрежением бросил Сергей. «Не в тюрьме, а в СИЗО. Какая разница? Очень даже большая». Я подняла голову, посмотрела на Сергея ледяным взглядом и с издевкой спросила. «Ты все обо мне узнал? Или есть что-то еще?» «В браке ты состоишь три года. Муж работает в крупной компании, далеко не последний человек. Попал в тюрьму». Сергей специально выделил слово «тюрьма». — Из-за того, что сбил насмерть пешехода, причем в совершенно трезвом состоянии и в положенном месте. — Все-то ты знаешь, — заметила я. — Это у меня служба безопасности то хорошо работает. Знаешь, что меня больше всего удивило? — Что? — Что ты своего мужа, похоже, вытаскивать не собираешься. Не слишком ли жестоко, крошка? Я не обсуждаю свою личную жизнь с незнакомым мне мужчиной. — Ах! а я, оказывается, даже незнакомый мужчина. Ну а кто же ты мне? Между прочим, ты провела в доме этого незнакомого мужчины сутки и собралась ехать с ним тусоваться на Ибицу. Я уже передумала. Я решила, что этот незнакомый мужчина не испытывает проблем по поводу того, кого взять с собой на отдых. Ведь на него, бедного, девушки такие вешаются и прохода ему не дают. То дорогу у офиса перегородят, то визитками в него кидаются а то и того хуже шантажирует своей беременностью. «Как же тебе, бедненькому, нелегко живется! Мой тебе совет — повесить на свой сундук с деньгами хороший замок, сесть сверху и не подпускать к себе этих любителей чужого имущества даже на несколько метров. Если чувствуешь, что кто-то сделал шаг в твою сторону, сразу бросайся ботинком. Ты все сказала? Все. Если ты устал ехать со мной в одной машине, можешь смело меня высадить». Я поймаю такси и доберусь самостоятельно. Отчеканила я и, прижав в груди сумочку, показала свой решительный настрой. — Послушай, а ты всегда такая? — Какая? — Наглая. Может, ты вправду говорят, что наглость — второе счастье? — А ты что думал, я перед тобой присмыкаться буду? Так? Я тебя знать не знаю и знать не хочу. Всю последующую дорогу мы ехали молча. Я закрыла глаза и вновь подумала о Пашке. Вот он сидит с другими арестантами и пьет чефир, обсуждая различные стороны тюремного бытия. Вот он нюхает тюремную пищу или баланда, как ее там называют. Морщится от брезгливости и вспоминает любимый домашний суп, который я ему варила. Вот у него начинается обострение язвы, и он корчится от диких болей. Он понимает, что если дальше продолжит есть тюремную пищу, то ему необходимо будет распрощаться с мыслью жить долго. Вот он лежит на своей шконке и разглядывает паутину над потолком. Жадно глотает затхлый прокуренный воздух, прячет слезы и понимает. Чтобы отсюда выйти, нужно пережить еще очень много дней, не потерять смысл, вкус, цвет жизни и не сгнить в этом бетонном мешке.